Михаил Трофимов, Вячеслав Суриков, Змеиный князь», читает Вячеслав Суриков, глава первая, Уасет. «Если у тебя возлюбленная?» — спрашивает женщина с черными волосами. Она лежит настолько близко, что их тела соприкасаются. «Да», — отвечает Мал и тянется к ее губам. Женщина приоткрывает рот и принимает поцелуй. Мал закрывает глаза. Кожа на спине натягивается и начинает светиться от исходящего изнутри жара. Мал жаждет выдохнуть из себя огонь и стереть с лица земли зло и невежество. Почему сердца людей погружены во тьму? Почему? Повторяет он вопрос, не ожидая ответа. Мал открыл глаза и увидел лицо, склонившееся над ним Маргариты. Он улыбнулся. В ответ она провела рукой по его волосам коснулась прочерченного по прямой линии носа и щетины на обожженных солнцем щеках. Мал откинул укрывающий его шерстяной плащ и обнаружил на груди и животе чешуйки, отливающие серебряным блеском. Кожа была мягкая и гладкая, как самая тонкая ткань. Маргарита прильнула к нему, прикоснулась к чешуйкам губами, и Мал почувствовал прилив нежности. Его пробуждения дожидались еще четверо. Телохранитель Верн и Дан. Оба с невозмутимыми выражениями лица, моряк Кву, не скрывающий удивления тому, что Мал цел и невредим, и раздосадованный капитан Ациана. Прежде он уверял, что Змеиный остров получил название не за то, что на нем обитали змеи, а потому что сам извивался как змея. Ациана останавливал здесь корабль с одной целью – отдохнуть, и не ждал нападения. Все, что произошло этой ночью, стало для него неожиданностью. Перед отплытием мехи с водой и мешки с фруктами погрузили на дно лодки. Дан подстрелил пару павлинов, чтобы по пути разделать их и завялить. Позавтракали тем, что предусмотрительно взял с собой капитан. Сушеным мясом и сухарями, которые заели бананами и запили вином. Верн и Дан расположились вдоль бортов за веслами и принялись ощипывать птичьи тушки. Капитан сел рядом с рулевым веслом на корме. Мал и Маргарита переместились к носу. Ву остался возле мачты. Парус наполнил ветер, и лодка стремительно понеслась по воде. в 21 год Мал успел побывать во главе голландского войска после того, как его отец, король Гербранд, объединил приморские земли и покорил приграничные германские княжества. Бесстрашие голландцев заставило проникнуться к нему почтением итальянских государей. Их города были подделены между Францией и Испанией. Да в клятве верности Гербранду они заполучили его в союзники. Мало изгнал французов из Фриуля, Вероны, Ломбардии и Тосканы. Мощь натиска заставила испанцев сдавать один город за другим. После захвата Феррары, Болонии, Равенны, Сан-Марино, Анконы и Спалета голландцы пошли на Рим. Итальянцы вступили в сговор с испанцами и заманили голландцев в ловушку. Ворвавшись в Рим, те погибли на улицах города от неизвестного яда. Мало удалось выжить. Вернувшись в Голландию, он укрылся в замке. Гербранд заключил союз с верными клятвам государями Тосканы. Измена остальных дала ему право расширить границы за счет их владений. Король Франции Пипин потребовал поделиться с захваченными землями. Гербранд уступил половину взятых им городов. Пипин предложил закрепиться из брака между Малом и его старшей дочерью Эудженией. Принц, не задумываясь, дал согласие. Красота, прибывшей в Амстердам принцессы, оставила мало равнодушным куда больше его расположила к себе ее младшая сестра Маргарита. Во время танцев в честь прибытия французов он прикоснулся к ней. Они встретились взглядами. Ночь Мал провел в комнате рядом со спальней Маргариты. Оттуда он мог увидеть ее через тайное окно. Утром принц признался отцу, что желает жениться на Маргарите. Король выслушал его и объявил, что ничего нельзя изменить. Тогда Мал решил на время исчезнуть из страны, С поисками корабля ему помог младший брат Александр. Он щедро заплатил капитану двухмачтового нефа святой Фома, чтобы тот взял мало и его людей, не спрашивая ни о чем. Корабль стоял в гавани, готовый к отплытию. Мал покинул дворец ночью. В порту его ждали шесть закаленных в боях гвардейцев во главе с товарищем по оружию Верном. Они поднялись на корабль. В каюте Мал обнаружил переодевшуюся в пожа принцессу Маргариту. «Как ты здесь оказалась?» Твой брат рассказал мне обо всем. Позволь быть рядом с тобою. Позволь любить тебя. Мал обнял Маргариту. Произошло то, чего он желал больше всего на свете. Капитан Нефа отдал приказ к отплытию. Корабль поднял якоря. Его путь лежал в Египет. Если еще вчера у Мала не было даже мысли отправиться в путешествие, то сейчас он верил в то, что в Египте они будут в безопасности. А пребывающий там дядя Хендрик сумеет им помочь. Святому Фоме не суждено было пристать к берегам восточной земли. Спустя четыре месяца на него напал пиратский кок. Мал принял бой. Его люди дрались умело и слаженно. Им удалось удержать вверх. Капитаны большей часть экипажа погибли. Принц был ранен стрелой в ногу. На горизонте появился еще один парус. — Ву! — спросил Мал гибкого, как кошка моряка со смуглым лицом. — Как быстро он догонит нас! «Он идет при попутном ветре. Через добрую четверть часа, господин. Можем ли мы от него уйти? Мы не успеем сменить паруса. Что же делать?» Мал посмотрел на рваные полотнища, полоскавшиеся на ветру. «Мы можем только молиться, чтобы там не было наших врагов». «Верно». Мал обернулся к командиру гвардейцев. «Прикажи приготовить луки и горящие стрелы». Принц насчитал восемь матросов, способных держать оружие. Из шестерых гвардейцев выжили четверо, командир и три стрелка. Стычки не избежать. и всем грозит смерть. Дан появился из трюма совсем необходимым. Не успел он закрыть люк, как из него выскочила Маргарита. Принцесса не выглядела растерянной. Она подбежала к Малу по кровью палубе. «Прошу, оставайся там, где была раньше. К нам приближается корабль, мы не знаем его намерений». Маргарита вгляделась в парусник. «В бочке из-под вина кислый запах. Я спрячусь в бочке из-под пресной воды». Она вернулась в трюм, и Дан закрыл за ней люк. Мал поднялся на кромовую башню и рассмотрел над приближающимся кораблем испанский флаг. До него донесся вой труп и бой барабанов. В борт ударила стрела и отскочила. Еще две завязли в башенной надстройке. «Зажечь стрелы!» — приказал Верн. Лучники приготовились дать залп. Внезапно музыка смолкла. «Эй, французы, бросайте оружие! Наш капитан вас пощадит!» «Мы не французы, а голландцы!» — крикнул Мал. «Голландцы? Почему вы идете под французским флагом?» С маном разговаривал человек в широкополой шляпе и в белой сорочке, подпоясанной кушаком. «Да, мы голландцы, но я не хочу, чтобы нас принимали за голландцев. Я капитан Оциана. «С кем имею честь говорить?» «Не называйте себя», — стрепенулся Верн. Взгляды матросов устремились на Мало, никто не знал его настоящего имени. «Я Мал, сын короля Гербранда, и я командую этим кораблем». «Я нападаю только на французов», — крикнул испанец. «Вы можете мне доверять. Позвольте вступить на борт вашего корабля». «Не верьте ему», — сказал Верн. «Этот человек нас обманет». «Я уже открылся ему». «Опустить оружие», — приказал испанец. Что-то неуловимое в чертах его лица привлекло мало. Он велел перекинуть мост. Капитан Ациана без сопровождения перешел на борт Нефа. «Наслышан о ваших подвигах на материке, ваше высочество». Испанец попытался сходу расположить к себе принца. «Куда вы держите путь?» «До ближайшего порта Египта». «Египта?» Переспросил капитан и помрачнел. «Ближайший порт находится в Александрии. Но лучше всего вам высадиться в Уассете. Нам все равно. Лишь бы это был Египет. Мне тоже все равно. Потому что я служу вовсе не Испании, а самому себе». Капитан обернулся к пиратам. Они только этого и ждали. Больше полусотни человек перескочили через борт Нефа и окружили людей мало. Верн и его гвардейцы обнажили мечи. «Вы солгали», — произнес Мал. «Я не солгал. Я убиваю только французов, всюду сующих свой нос. Вы мой пленник. Прикажите своим людям бросить оружие, и я сохраню вам жизнь. Что вы хотите?» «Всего лишь деньги. Я заплачу вам выкуп за всех оставшихся со мной людей». А «Вот это мне по душе», — с улыбкой произнес капитан. «Кто желает перейти в мою команду, добро пожаловать». Все матросы, кроме ВУ, согласились стать пиратами. Один из них подошел к капитану и что-то сказал, указав на трюм. Капитан кивнул и, ухмыляясь, бросил в ответ несколько слов. Речь явно шла о Маргарите. Мал с волнения взглянул на капитана, но произошло то, чего он никак не ожидал. «Проводите принца и его людей в трюм». «Нет, Эмилио, ты меня не понял. В нашем трюме пахнет гниющей рыбой и слишком тесно для принца и его свиты. Отведите его на родной корабль». «Там он будет чувствовать себя намного уютнее». Мал удивился. Зачем капитан скрыл от команды присутствие Маргариты? Ночью люк открылся, и в проеме показался отца, она в шерстяной плащ. «Я выкупил вашу свободу. Мы покидаем корабли и направляемся к берегам Египта. Поторопитесь». Испанец отвел пленников в клодки, прикрепленной к корме корабля. Они спустили ее на воду. Капитан устроился за рулевым веслом. «Кто-нибудь из вас управляет косым парусом?» «Да, господин», — отозвался А «Вот и славно. Принц, прикажите грести как можно быстрее. Мы следуем на юго-восток». Матросы налегли на весла. «Где мы находимся?» — спросил Мал. «К рассвету доберемся до Змеиного острова. Передохнем и отправимся дальше. Через три дня будем в Африке. А с попутным ветром и того меньше». Мал почувствовал смертельную усталость. Раненая нога нестерпимо ныла. Маргарита сказала, что вряд ли сможет заснуть. Принц положил голову ей на колени. Он проснулся, когда они уже причалили к острову. Мал выбрался из лодки. Верно, и Дана поблизости не было. Капитаны Ву на берегу и, как завороженные, вглядывались в темноту. Из нее выступала гигантская змеиная голова. Змей встретился с Малом взглядом и протяжно зашипел. Забыв о боли в ноге, принц поднялся во весь рост, и вынул меч из ножен. Змей открыл пасть, склонил голову, захватил челюстями тело Мало и втянул внутрь. Принц ощутил горячее зловоние. Змеиная плоть пульсировала, душила и обжигала. Мал что из силы вонзил у нее клинок. Сон, в котором Мало оказывался в очреве змея, снился ему вторую ночь подряд. Он просыпался раньше всех в лихорадочном состоянии и не мог заснуть. И только близость спящей Маргариты успокаивала его. Капитан Ациана сдержал слово. Они достигли Египта спустя три дня. Теперь им предстояло раздобыть еду и одежду. Капитан подозвал Ву и вручил ему несколько золотых монет. «В Осетии живут египтяне и арабы. Первые не любят торговать за деньги, а вторые чужестранцев, особенно христиан. Обращайся в дома побогаче. Проси продать меда, пива, мяса, рыбы, фруктов, орехов, хлеб. Помни, твоему господину нужна одежда». Да и нам не мешало бы одеться так, чтобы не выделяться в толпе. Придумай что-нибудь. Скажи, что твой господин едва спасся в корабле кораблекрушении или сбежал из христианского плена. А сейчас желает в подобающем виде вернуться на родину. Не стоит ничего придумывать. Я пойду вместе с Ву. Вмешался Мал. Мы идем с вами, заявил Верн, переглядываясь с Даном. Не зная ни местных обычаев, ни языка, вы можете испортить все дело, запротестовал Оциана. Я все уже решил. Верн и Дана станутся охранять принцессу. Отца не сдавался. Ваше высочество, я не стал бы вам перечить, но ваше тело... Капитан поморщился и стряхнул с себя слой невидимой грязи. Если вас увидят арабы, вас ждет плен и кандалы. Если египтяне, я даже боюсь предполагать, что из этого выйдет. Я стану для них воплощением одного из богов, вышедших из моря. Усмехнулся Мал. Ву взял мешок, в котором прежде хранилась еда. Мал вместо превратившейся в лохмоть собственной рубашки позаимствовал у Дана льняную тунику. Капитан настоял, чтобы Мал надел плащ, скрывающий змеиную кожу. Из оружия принц предпочел меч, спасший его в очреве змея. Ву вооружился кинжалом. В городе Мал остановился возле дома с воротами, украшенными бронзовым узором. Он смотрелся, разглядел очертания двух чаш весов и прикоснулся к ним. Раздался захлебывающийся лай. К ним неслись две черные собаки. Мал и Ву выхватили оружие. Псы прыгнули одновременно. Мал вонзил клинок в шею животного, и оно с куском платья в зубах рухнуло к ногам. Еще одним ударом меча Мал отделил собачью голову от тела. Вторая собака повалила Ву на землю, вцепившись в левую руку. Стеганая куртка смягчила укус. Другой рукой он нанес несколько ударов кинжалом. На пес не ослабил хватки, пока принц не отрубил голову и ему тоже. «Господин, обернитесь!» Ву поднялся с земли, прижимая к груди раненую руку. К ним стекались местные жители. «За жизнь этих собак вы заплатите своей кровью», сказал пожилой египтянин. Язык, на котором он говорил, звучал странно, но Мал понимал значение каждого из сказанного им слов. «Я всего лишь защищал себя». Мал убрал меч в ножны. Плащ распахнулся. На солнце блеснула зеленая змеиная кожа. «Ты не должен был их убивать!» Тон старика неожиданно смягчился. «Мы чтим собак, как священных животных. Это город Анобиса, и ты, чужеземец, совершил святотатство». «Я сожалею о том, что произошло, и готов искупить вину», — отвечал Мал. «Я воздам все необходимые почести убитым собакам. Положи их головы на алтарь в доме за твоей спиной. Этого достаточно». Мал приказал в вуз сложить собачий голову в мешок, открыл ворота и прошел в дом. Статуэтка Анубиса стояла прямо перед входом. Принц вытащил собачьи головы, положил их в чашу для подношений и прочитал надпись на стене. «Анубисап. Анх Уджесенеп». Из стен проступила кровоточащая собачья плоть и пахнула сладковатым ароматом. Из темноты появился бог с собачьей головой. Ву упал на колени. Мал попытался приблизиться, чтобы получше разглядеть таинственное существо, но уперся в невидимую преграду. «Ты оживил меня!» Мал не слышал звука, однако это не мешало ему понимать слова Анубиса. «Ты принес мне жертву, и я пришел в движение. Я дам тебе все, что ты пожелаешь. Богатство, могущество, любовь. Мне этого мало». «Мало?» Бог засмеялся так, что мертвые собаки истово заскулили. «Ты говоришь «мало»? Так будет много». Все будут преклоняться перед тобой, змеиный князь. — С чего ради оно считается со мной? — задумался принц. — Неужели змеиная плоть и вправду сделала меня подобным египетским богам? — Да, этого мало. Что может дать богатство? Только еще большее богатство. Что может дать могущество? Уважение, славу. Но и это бессмысленно. А что касается любви, то у меня есть любовь. «Что же ты хочешь?» «Каждый человек имеет желание», — настаивал Анубис. «И в самом деле?» «Ради чего все это?» — подумал принц. «Я не знаю, чего я хочу». «Ты хитришь, змей!» «Ты знаешь, чего хочешь!» Анубис насмехался над принцем. «И ты мне дашь это?» Мал решил вынудить Анубиса самому что-нибудь предложить. «Мы заключим с тобой договор», — поставил условие Анубис. Мал насторожился. Бог собачьей головой искушал его. «Я отказываюсь вступать с тобой в сделку. Но ведь ты вызвал меня. Или ты боишься?» Ануби спровоцировал мало. «Может быть, я боюсь тебя. Может быть, я не настолько умен, но я знаю. Ты обманешь меня. Даже если ты сдержишь слово, я не хочу быть тебе ничем обязанным. Ты пришел сюда, потому что тебе от меня что-то нужно». Никто не заставлял тебя войти сюда. Ты сам вошел. раз вошел, значит, хочешь что-то получить. Ты прав. Моим спутникам нужна еда и одежда. Я надеялся найти здесь и то, и другое. Ты опять хитришь, змей? Я спрашиваю тебя вновь, что ты хочешь. Можешь подумать, я тебя не тороплю. Анубис неожиданно проявил великодушие. Я пресыщен богатством и не хочу власти над кем-либо. Размышлял Мал. Я мечтал о Маргарите. И она со мной. Одна мысль, что все рано или поздно закончится, угнетает все мои желания. Смерть не даст ничего захватить с собой в потусторонний мир. Так ты хочешь бессмертия? Нет. Мал попытался уйти от ответа. Признайся, ты сам думал об этом. Ты влез в мои мысли преждевременно. Человеческая жизнь коротка, но мне мало одного бессмертия. Вечно жить ради богатства, славы и власти? Так чего же ты хочешь? Голос Анубиса звучал угрожающе. Я хочу счастья, но не знаю, в чем мое счастье. Если бы я знал, то давно сказал бы тебе об этом. Послышался шум. Мало и вы оглянулись, а когда повернулись обратно, Анубис исчез. Мы уходим, сказал Мал. Но там, где прежде был выход, стояла каменная стена. Мал попытался обнаружить в ней брешь, но тщетно. Он посмотрел на мусульманина. Тот молился. «Кто-то всего лишь разыграл нас». Попытался успокоить его Мал. Принц пошел прочь от стены, не чувствуя ни страха, ни усталости. За ним покорно следовал Ву. Залы, соединяющие их узкие коридоры, были пусты. Мал и Ву заходили в тупики и возвращались и начинали искать выход заново. Они пробовали разделиться, но через некоторое время снова сходились. Наконец Мал остановился, вгляделся в коридор и громко произнес. «Анубис, снабди нас одеждой едой и выпусти отсюда. Таково мое желание». Ву обхватил голову, закрыл глаза и уши. «Господин, зачем вы снова призываете Эблиса?» «Тише, наберись терпения. Жди». Факела догорали, отбрасывая тосклые блики. Ничего не происходило, но чутье подсказывало мало, что надо оставаться на месте. Послышался шум. Преграждавшая путь стена раздвинулась. Проход был открыт. Они миновали коридор и вернулись во двор. В ближайшей беседке их ждала одежда. Полотняные платья, головные уборы и сандали. Рядом стоял осел с наполненными едой корзинами. Видишь, это не Анубис позаботился о нас, а доброжелательные хозяева. Отблагодарим их монетами капитана. Пока Ву навьючивал осла, принц переоделся. Теперь на нем была зеленая туника и жилет под тон змеиной кожи. Я же говорил, что беспокоиться не о чем. Пара царапин на руке рженосца только и всего. Капитан отвел взгляд от окрашенного кровью рукава куртки Ву и принялся осматривать корзины с провизией. — На нас напали собаки, — объяснил Мал. Но хозяева подоспели вовремя. — Я забыл вас предупредить. Египтяне любят собак и чтят, как священных животных. В который раз вы сообщаете об опасности, когда она уже миновала? Вам еще повезло, что сегодня у арабов праздник, и они собрались в местной мечети. Откуда вам это известно? Я ведь тоже не сидел сложа руки. Видите дом на берегу? Его владельцы отправляются в город торговать рыбой и готовы предоставить нам кровь на ночь. Завтра мы обойдем Уасет и достигнем Элефантины». До ближайшего селения полдня пути. Там мы приобретем лошадей и дальше поедем верхом. «Вы отправляетесь с нами, капитан?» — спросил Верн. «Именно это я и собираюсь сделать». В глазах Верна мелькнуло неодобрение. «Грозит ли нам что-то более серьезное, чем встреча с арабами?» — спросил Мал. «Египет полон опасности для европейцев», — отвечал Оциана. «Но избежать их со мной у вас больше шансов, чем без меня». В рыбацком домике было сухо и чисто. Верн и Дан отправились осматривать местность. Оциана и Ву вернулись за доспехами, оставшимися в лодке. Принцесса нашла платье, расшитое квадратами и ромбами, но оно оказалось ей великоватым. Пришлось одеть тесно прилегающую к телу рубашку, доходившую до лодыжек, и короткий плащ. Мал обнял Маргариту. Время, проведенное на корабле, сблизило их. Они могли часами глядеть друг на друга и говорить обо всем, что придет в голову. События развивались, стремительно, не оставляя времени на поиски ответов на вопросы. Зачем он отсек головы собакам, откуда он знает египетский язык и по какой причине ему явился Аннобис? Почему он, в отличие от Ву, не испугался его? Почему Аннобис назвал его змеиным князем? Неужели убитый им змей наделил его бесстрашием? И только страх потерять Маргариту не покидал его. Почему так бьется твое сердце? Маргарита что-то почувствовала. Это страх перед будущим. Мне неизвестно, что будет завтра, но я не боюсь будущего. Это страх иного рода. К нему нужно привыкнуть. А если у тебя такой страх, к которому ты привыкнуть не сможешь никогда? Я боюсь потерять тебя, признался Мал. Я верю, что с нами ничего не случится. Все так и будет. Ты не веришь мне? Больше всего мне хотелось бы поверить твоим словам. Что же тебе мешает это сделать? Мал промолчал. Маргарита прижалась к принцу. «Обними меня, и все пройдет». Мал провел рукой по ее волосам и обнял. Страх отступил.